— безразлично ответила Трила. — Достаточно коснуться всего, что угодно, что имеет отношение к тьме, и ты заражен. — То есть они... — Я уразительно наткнул пальцем в потолок. — Нет, они не заражены, — терпеливо ответила Трила. Здание еще не полностью превратилось, иначе Рангон не смог бы так лихо крошить его, и пока что никого не заразило. А в бою с Рангоном мотыльки были защищены светом. Свет — единственная защита от любой тьмы.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 «Да отвлёгся на минуту со знакомым поговорить, а потом оборачиваюсь, а её и след простыл». Я виновато и развёл руками. «А она — это единственное, что у меня есть после смерти наших родителей». «Вы не похожи на брата и сестру», ничего более недоверчиво заявила мотылёк. «Как минимум цветом волос». Я мысленно проклял трилу у которой нет привычки собирать волосы, сейчас явно торчащие из-под капюшона светлыми прядями в хвост или косу. «Так это как раз после их смерти», вздохнул я. «Она посидела в один день».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 и что наши родители давно мертвы, и друг у друга есть только мы. Впрочем, от этого никакого толка не было. Главное, чтобы поверила Мотылёк. И она, кажется, поверила. Во всяком случае, рука, сжимающая винтовку, опустилась. Мотылёк явно вышла из режима подозрительности. «Вы находитесь в карантинной зоне», — всё равно решила сообщить она. «Фу, правда?» — я оглянулся. но а где же ограничения?» «Ладно, Тринни не, не увидела его, но я-то не мог бы пропустить».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 и уж тем более не для того чтобы соответствовать твоим ожиданиям не нравится иди во мрак я ощутимо толкнув меня так что я даже сделал шаг назад трилла развернулась и пошла вперед не оборачиваясь